Приобретение оборудования. Наушники. Наушники для диджея не просто два головных телефона, скрепленных жесткой дужкой и подключенных к микшерному пульту проводом. Наушники, если можно так выразиться, это наиважнейший коммуникационный узел между человеком и аппаратурой. От технических характеристик наушников напрямую зависит качество работы. И еще они, куда в наше время без этого, часть имиджа. Наушники могут выгодно дополнять собой сценический образ диджея посредством дизайна цвета материалов исполнения, но обо всем по порядку. Давайте начнем обзор с наушников самой дешевой ценовой категории. О да, мои дорогие слушатели, я имею в виду те самые компьютерные наушники с милым микрофоном органично торчащим из пластмассовой чашки. В таких наушниках каждый похож на специалиста из центра управления полетами. А поскольку ваша задача выглядеть как диджей, а не как летчик, микрофон придется удалить. А теперь краш-трэш-тест. Стоимость таких наушников колеблется в пределах 7-15 долларов. К сожалению, их дешевизна является единственным преимуществом перед профессиональными наушниками, разработанными специально для диджейнга. Невероятно, но факт, в таких наушниках тоже можно работать. Правда, если не обращать внимания на целый ряд их недостатков. Первый минус – это внешний вид. Нет ничего более унылого и Без вкусного, чем вид дешевых наушников на голове клубного диджея. Все правильно, я говорю об имидже и отношении к собственной работе в целом. Если диджей, работающий в клубе, не может себе позволить качественные наушники, то это наталкивает на мысль, что он несерьезно относится к своей профессии и к последствиям использования дешевых, малофункциональных девайсов. И в самом деле, зачем тратиться, если для него это баловство, Можно ли вообще стать хорошим специалистом при таком отношении? Думаю, нет. Железное правило любой отрасли. Профессионал работает с профессиональным оборудованием. И не просто потому, что так принято, а согласно поставленным задачам. Это значит, что дерево следует сверлить дрелью, а железобетонные стены перфоратором. Что будет, если попытаться все сделать наоборот, вам, я полагаю, понятно. Вещи, которыми обладает человек, напрямую характеризуют его отношение к самому себе. Если диджей считает, что он недостоин хороших, качественных наушников, значит он не уважает себя и собственный труд. В этом случае коллеги и клабберы тоже вряд ли будут его уважать. Второй минус дешевых ушей ⁇ это технические характеристики. Здесь давайте задержимся для более пристального рассмотрения некоторых важных нюансов. Спектрально-частотный диапазон. Вся загвоздка в том, что указанная на коробке дешевые наушники все же воспроизводят. Но каким образом? Высокие иногда очень тусклые, а иногда визжащие и резкие. Середина провалена. Или сильно выпирает. Бас недостаточно глубок. Или вообще не ощущается. А местами гудит так, что середина с высокими превращаются в кашу. Поэтому диджею, решившему сэкономить, придется переслушать несколько моделей таких наушников, прежде чем он подберет более-менее сносный вариант звуковое давление или мощность реальной звуковой отдачи динамика. Чем выше запас звукового давления, тем больше возможность увеличить громкость наушников без слышимых искажений. Рекомендуемое значение от 107 дБ и выше. Компьютерные наушники редко когда поднимаются за отметку в 103 дБ. Чаще их звуковое давление не превышает 96 дБ. Но, с другой стороны, они же компьютерные и предназначены для использования дома, а не в грохочущем басами-клубе. Для чего диджей-наушникам нужны такие запасы децибел? Для того, чтобы вне зависимости от любого уровня шума извне, например, станцпола, спокойно перекрыть его. Компьютерные наушники в большинстве случаев сделать этого не могут. При увеличении громкости в них вместо четких и ярких звуков горе-диджей услышит лишь хрип. Испытание запаса прочности копеечных ушей легко может вывести их из строя. Звукоизоляция в мультимедийных наушниках она минимальна. Из-за низкой цены производитель не тестирует наушники на прилегаемость к голове и ушам. Создается впечатление, что при разработке low-price вариантов прототип модели нахлобучивают на квадратный чурбан, а не на голову реального человека. Мало того, что слышен хрип и перегрузки, так еще через всевозможные щели в уши настырно лезет звук станцпола. У профессиональных наушников звукоизоляция впечатляющая. За счет жесткой соединительной дужки амбушюры плотно прилегают к Сами чашки с динамиками часто прикреплены к оголовью системами шарниров, позволяющими приспособить девайс к любой голове. Коммутация. Одним из важнейших условий является исполнение соединительного шнура. И в тех и других наушниках для удобства он должен крепиться только к одной чашке, иначе есть риск запутаться в проводах. Шнуры в компьютерных наушниках не очень надежны. При большой длине они имеют свойство волочиться по полу. И если провод не смотать и не скрепить чем-нибудь, то риск наступить на него и порвать весьма велик. В профессиональных наушниках соединительный провод часто бывает витым, как у старой телефонной трубки. Он, в крайнем случае, на весу, но никогда под ногами. Встречается и прямой провод, но его предусмотрительно делают коротким, чтобы никто не топтался по нему. В наушниках Sennheiser в некоторых моделях серии HD25 шнур укреплен стальной внутренней оплеткой. Такой вы уже не Ни чем не порвете. Если выбирать между витым шнуром и прямым, то я бы отдал предпочтение последнему. С ним наушники будут гораздо легче. Штатный переходник компьютерных наушников весьма своенравный. В процессе эксплуатации он часто барахлит. Звук может стать моно, заработать в противофазе или будет играть только в одном динамике. В DJ наушниках все переходники имеют соединительную резьбу, которая обеспечивает надежный и прочный контакт без всяких шатаний влево-вправо. Хорошее и дешевое – практически несовместимые понятия. Однако бывают и исключения. Это с успехом доказала торговая марка Canyon. Модель CNR HP02N наушников этой фирмы в свое время меня очень удивило. В первую очередь дизайном, а во вторую – характеристиками. Девайс по внешнему виду напоминает известные марки профессиональных наушников. На голове сидит удобно, звук потрясающий, мощный и чистый. Это втройне удивительно при цене в 24 доллара. Единственный минус – с этими наушниками нужно работать очень бережно. В плане конструкции девайс боится грубого обращения. Выдвигающиеся дужки оголовья могут дать трещину. Но зато самый ощутимый плюс – цена, которая вне всякой конкуренции. А если вы все же пришли к выводу, что останавливаете свой выбор на профессиональных наушниках для диджеев, то я дам вам еще несколько советов и рекомендаций. Стоимость хороших диджей-наушников начинается где-то от 100 долларов. Причем, далеко не у всех моделей соотношение цена-качество близко к идеалу. Практически при равных технических характеристиках цена может отличаться более чем на 100 и даже 200 долларов. В подобных случаях переплата идет за бренд или дизайн. В ценовом диапазоне 100-250 долларов среди диджеев пользуются популярностью такие наушники, как Denon DNA. H1000 Technics RPDJ 1200 1210 Pioneer HDJ 500000, Pioneer SE DJ 5000 Stanton DJ Pro 3000 Sony MDR 700, AKG K181 При цене выше 250 долларов DJ отдают предпочтение следующим фирмам и моделям Sennheiser HD 252 Pioneer HDJ 2000 Monster Beats by Доктор Dr. с ним, надо полагать, конкурирует Soul SL 300 GG by AAA TMA 1, AKG K 167 Tiesta. По всей видимости, у звездного диджея закончился контракт со Стентом. И это далеко не полный список фирм и моделей, я назвал лишь самые известные и распространенные. От такого изобилия может пойти кругом голова, но не теряйтесь, а определяйтесь. А чтобы ваш выбор принес только Удовольствие, и вы не оказались разочарованными, перед приобретением наушников обязательно почитайте отзывы на приглянувшуюся вам модель. Нередко красивое изображение из интернета в реальности оказывается жалким подобием самого себя. Зайдите в парочку реальных магазинов, попросите продавцов сделать вам мини-презентацию имеющихся у них в наличии наушников. Но только поход в магазин нужно совершать после тщательного изучения вопроса в интернете. Иначе вас легко могут ввести в заблуждение ушлые консультанты, задача которых – сучить залежавшийся товар. В конце концов, пообщайтесь с диджеями-профессионалами, спросите их совета, подержите наушники в руках, примерьте их и внимательно вслушайтесь в звучание. Проанализируйте свои ощущения и впечатления, потому как наушниками придется пользоваться не одну минуту, а долгими часами. Лично я остановил свой выбор на Sennheiser HD25. На мой взгляд, да простят меня владельцы других марок наушников, Сенхи — это самые лучшие наушники для диджеинга. Материал, из которого выполнен их корпус, не ломается. Любой элемент наушников, даже в случае его поломки — хотя о чем я говорю, как можно их сломать? — можно легко заменить. Они просты, как детский конструктор. Единственный их недостаток — они не выглядят на те деньги, которых стоят. На момент написания книги пользуюсь ими пять лет, а на курсах, когда мы с учениками проходим тему наушники, я с гордостью сажусь на них, чтобы продемонстрировать их прочность. Этот трюк всегда вызывает бурю эмоций. Садился я на них раз 20, а они все работают и работают. Сидя на своих наушниках, я пламенно заявляю. Если вам, дорогие ученики, кто-то будет доказывать, что его наушники лучше сенхов, предложите ему присесть на них. Смех и аплодисменты.